Глава пятая. Поблагодарив Анну Павловну за ее шарман обворожительный вечер, гости стали расходиться. Пьер был неуклюж. Толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными красными руками, он, как говорится, не умел войти в салон и еще менее умел из него выйти, то есть перед выходом сказать что-нибудь особенно приятное. Кроме того, он был рассеян. Вставая, он вместо своей шляпы захватил треугольную шляпу с генеральским плюмажем и держал ее, дергая султан, до тех пор, пока генерал не попросил возвратить ее. Но вся его рассеянность и неумение войти в салон и говорить в нем – выкупались выражением добродушия, простоты и скромности. Анна Павловна повернулась к нему и с христианскую кротостью, выражая прощение за его выходку, кивнула ему и сказала, «Надеюсь увидеть вас еще, но надеюсь тоже, что вы перемените свои мнение, мой милый мсье Пьер», — сказала она. Когда она сказала ему это, Он ничего не ответил, только наклонился и показал всем еще раз свою улыбку, которая ничего не говорила, разве только вот что «мнение мнениями, а вы видите, какой я добрый и славный малый». И все, и Анна Павловна невольно почувствовали это. Князь Андрей вышел в переднюю и, подставив плечи лакею, накидывавшему ему плащ, равнодушно прислушивался к болтовне своей жены с князем Ипполитом, вышедшим тоже в переднюю. Князь Полит стоял возле хорошенькой беременной княгини и упорно смотрел прямо на нее в лорнет. — Идите, Аннет, вы простудитесь, — говорила маленькая княгиня, прощаясь с Анной Павловной. — Сатарите, так решено, — прибавила она тихо. Анна Павловна уже успела переговорить с Лизой о сватовстве, которое она затевала между Анатолем и заловкой маленькой княгини. Я надеюсь на вас, милый друг, сказала Анна Павловна тоже тихо. Вы напишите к ней и скажете мне Comme le père Au Как отец посмотрит на дело до свидания. и она ушла из передней. Князь Ипполит подошел к маленькой княгине и, близко наклоняя к ней свое лицо, стал полушепотом что-то говорить ей. Два лакея, один княгинин, другой его, дожидаясь, когда они кончат говорить, стояли с шалью и Рединготом и слушали их непонятный им французский говор с такими лицами, как будто они понимали, что говорится, но не хотели показывать этого. княгиня как всегда говорила улыбаясь и слушала смеясь я очень рад что не поехал к посланнику говорил князь и полиц скука прекрасный вечер не правда ли прекрасный говорят что бал будет очень хорош отвечала княгиня вздергивая сусиками губку все красивые женщины общества будут там не все потому что вас там не будет не все сказал князь Ипполит, радостно смеясь и, схватив шаль у лакея, даже толкнул его и стал надевать ее на княгиню. От неловкости или умышленно, никто бы не мог разобрать этого, он долго не отпускал рук, когда шаль уже была надета и как будто обнимал молодую женщину. Она грациозно, но все улыбаясь отстранилась, повернулась и взглянула на мужа. У князя Андрея Глаза были закрыты. Так он казался усталым и сонным. «Вы готовы?» — спросил он жену, обходя ее взглядом. Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, который у него по-новому был длиннее пяток, и, путаясь в нем, побежал на крыльцо за княгиней, которую лакей подсаживал в карету. «Францесс, au revoir!» — кричал он, путая языком так же, как и ногами. Княгиня, подбирая платье, садилась в темноте кареты. Муж ее оправлял саблю. Князь Ипполит под предлогом прислуживания мешал всем. Позвольте, сударь, сухо неприятно обратился князь Андрей по-русски князю Иполиту, мешавшему ему пройти. Я тебя жду, Пьер, ласково и нежно проговорил тот же голос князя Андрея. Форейтер тронул. И карета загремела колесами. Князь Ипполит смеялся отрывисто, стоя на крыльце и дожидаясь виконта, которого он обещал довести до дому. мон eh шер, votre petite princesse, этребяон, этребяон. Ну, мой дорогой, ваша маленькая княгиня очень мила, очень мила, сказал виконт, усевшись в карету с Ипполитом. Он поцеловал кончики своих пальцев. Это та францез и совсем, совсем француженка. И фыркнув, засмеялся. «Est-ce que vous êtes terrible avec votre А знаете ли вы ужасны с вашим невинным видом?» продолжал виконт. Je plains le pauvre Marie, ce petit officier qui se donne des de prince génial. Я жалею бедного мужа этого офицерика, который корчит из себя властительную особу. И Полит фыркнул еще и сквозь смех проговорил. Et vous que les dames russes ne valaient pas les dames françaises. «Ильфо савуар si «А вы говорили, что русские дамы не стоят французских. Надо уметь взяться». Пьер, приехав вперед как домашний человек, прошел в кабинет князя Андрея и тотчас же по привычке лег на диван, взял первую попавшуюся с полки книгу — это были записки Цезаря — и принялся, облокотившись, читать ее из середины. — Что ты сделал с мадемуазель Шерер? Она теперь совсем заболеет, — сказал, входя в кабинет князь Андрей и потирая маленькие белые ручки. Пьер поворотился всем телом, так что диван заскрипел, обернул оживленное лицо к князю Андрею, улыбнулся и махнул рукой. — Нет, этот аббат очень интересен, но только не так понимает дело. по моему вечный мир возможен но я не умею как это сказать но только не политическим равновесием князь андрей не интересовался видимо этими отвлеченными разговорами нельзя моншер, везде все говорить что только думаешь ну что ж ты решился наконец на что нибудь кавалергард ты будешь или дипломат — спросил князь Андрей после минутного молчания. Пьер сел на диван, поджав под себя ноги. «Можете себе представить, я все еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится. Но ведь надо на что-нибудь решиться. Отец твой ждет». Пьер с десятилетнего возраста был послан с гувернером Аббатом за границу, где он пробыл до двадцатилетнего возраста. Когда он вернулся в Москву, отец отпустил Аббата и сказал молодому человеку, «Теперь ты поезжай в Петербург, осмотрись и выбирай. Я на все согласен. Вот тебе письмо к князю Василью, и вот тебе деньги. Пиши обо всем. Я тебе во всем помога». Пьер уже три месяца выбирал карьеру и ничего не делал. Про этот выбор и говорил ему князь Андрей. Пьер потер себе лоб. «Но он масон должен быть», — сказал он, разумея аббата, которого он видел на вечере. «Все это бредни», — остановил его опять князь Андрей. «Поговорим лучше о деле». «Был ты в конной гвардии?» «Нет, не был». «Но вот что мне пришло в голову, и я хотел вам сказать». теперь война против наполеона ежели бы это была война за свободу я бы понял я бы первый поступил в военную службу но помогать англии и австрии против величайшего человека в мире это нехорошо князь андрей только пожал плечами на детские речи пьера он сделал вид что на такие глупости нельзя отвечать но действительно на этот наивный вопрос Трудно было ответить что-нибудь другое, чем то, что ответил князь Андрей. «Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было», — сказал он. «Это-то и было бы прекрасно», — сказал Пьер. Князь Андрей усмехнулся. «Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет». «Ну, для чего вы идете на войну?» — спросил Пьер. — Для чего? — Я не знаю. — Так надо. Кроме того, я иду... Он остановился. — Я иду, потому что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь не по мне.